Глава 5. Левин и Долли Из всех главных персонажей романа фигура Дарьи Александровны Долли Облонской в «Девичестве Щербатской» на первый взгляд может показаться самой неинтересной, лишенной глубокого внутреннего драматизма, необходимого для романной героини. Вообще, насколько можно считать Долли героиней? Она не восстает против судьбы, как Анна, не оказывается на пороге жизни и смерти после предательства возлюбленного, как ее младшая сестра Китти. Она покоряется судьбе, которая ей предначертана Само ее домашнее имя Долли рифмуется с долей. Доля – это или часть целого, или синоним участи, неизбежности судьбы, что, в свою очередь, восходит к части как, впрочем, и слово «счастье». Если принять, что у Кити счастливый брак, а у Долли несчастливый, то разница будет только в том, что Китти досталась от Бога хорошая часть, а Долли плохая. Поэтому Китти можно позавидовать, а Долли стоит пожалеть. В конце романа, в восьмой его части, различие в судьбах двух сестер особенно бросается в глаза. Стива разоряет семью, влезает в долги и просит Долли продать имение Ергушова. Благородный Левин предлагает кити продать ее часть Ергушова, чтобы расплатиться с долгами Стиви. То есть Левин отказывается от единственного приданного кити доли в Ергушова. При этом, само собой, разумеется, что он фактически берет на себя опеку над Долли и ее детьми, потому что Стива с этим не справляется. Какой же он неверующий! С его сердцем, с этим страхом огорчить кого-нибудь, даже ребенка. Все для других, ничего для себя. Сергей Иванович Кознашев, сводный брат Левина и совладелец его имения Покровская комментарий автора. Так и думает, что это обязанность Кости быть его приказчиком. Тоже и сестра. Теперь Долли с детьми на его опеке. Так рассуждает кити С самого начала романа Долли выступает как женщина, прежде всего, глубоко несчастная. Причем с несчастья Долли, собственно, и завязывается вся романная интрига но Долли в ней играет исключительно служебную роль. Если бы Долли не узнала об измене мужа, в Москву не приехала бы Анна, чтобы помирить с ней Стиву. Анна не познакомилась бы в вагоне с матерью Вронского и не увидела бы Вронского, который встречал свою мать. Вронский не влюбился бы в нее и так далее. Но и в этой романной ситуации роль Долли представляется какой-то жалкой, И даже несколько неприятной. Анна спасла семью Облонских, а Долли своим несчастьем невольно разрушила семью Карениных. Вывод. С несчастными людьми всегда так. Только попробуй принять в них участие, сам станешь несчастным. В конце романа Анна, уже думая о самоубийстве, едет к Долли, надеясь, что в ней она найдет спасение как когда-то Анна спасла ее семью. Но тщетно. В гостях у Долли Китти с ребенком. Забота о сестре поглощает все ее мысли. Анна приехала совсем не к кстати. Можно сказать, что именно эта обида стала решающей каплей и послужила толчком к самоубийству. И снова вывод. Если хочешь спастись, то не ищи помощи у несчастных. Слово «несчастное» – ключевое в описании Долли в начале романа. Как не горько было теперь княгине видеть несчастье старшей дочери Долли. «Ну хорошо, хорошо, не будем говорить», – остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли. «Впервые мы видим Долли глазами Стивы. Она...» Эта вечно назабоченная и хлопотливая, и недалекая, какую он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него. На несчастного человека больно смотреть, поэтому мы ничего не узнаем о внешности Долли. Автор словно отворачивает от нее лицо. Мы знаем внешность Анны, кити Стивы, Левина и Вронского. Знаем, как они улыбаются, краснеют, как у них сияют глаза, какие у них привычные жесты, какая походка. Но о внешности Долли мы не знаем ничего. Даже когда в Ергушеве она готовится поехать с детьми в церковь к причастию, прихорашивается перед зеркалом и остается, что бывает с ней крайне редко, Довольно своей внешностью. Толстой не дает нам этой картинки в зеркале. Скорее всего потому, что это не самое приятное зрелище, и автор щадит свою героиню, отводя от нее глаза. Он ведет себя почти как Анна, когда Долли приезжает к ней в Воздвиженское. Анна смотрела на худое, измученное, засыпавшуюся в морщинки пылью лицо Долли и хотела сказать то, что она думала. Именно что Долли похудела. Но, вспомнив, что она сама похорошела и что взгляд Долли сказал ей это, она вздохнула и заговорила о себе. Из черновика романа следует, что в юности Долли была привлекательной девушкой и востребованной невестой. Жизнь со Стивой сильно повлияла на ее внешность. Кто бы теперь, взглянув на это худое, костлявое тело с резкими движениями, на это измощенное, как у Толстого, комментарий автора, с нездоровым цветом и покрытым морщинками лицо, узнал ту книжную долю Щербатскую, которая восемь лет тому, так в черновике, комментарий автора, назад, составляла украшение московских балов своей строгой фигуркой с широкой высокой грудью, тонкой талией и маленькой прелестной головкой на нежной шее. Но в окончательном варианте Толстой убирает это контрастное сравнение. Вероятно, по той же причине он щадит свою героиню. Когда в начале романа Анна приезжает в Москву к Аблонским и входит в комнату Долли, Она словно не видит ее лица, только руки. Анна подняла сухую, худую руку Долли, поцеловала ее. В черновом варианте романа эти худые, сухие руки Долли выглядят еще более непривлекательно. Когда Анна вошла в комнату, Долли сидела в маленькой гостиной, и сухие, с толстыми костями пальцы ее, как у всех несчастных женщин, сердито, нервно вязали. На самом деле Анна во время разговора смотрит на лицо Долли, не спуская глаз. Но Толстой деликатен. Он не дает нам возможности увидеть это лицо глазами Анны. У Анны, как и у Кити есть вкус к одежде, к прическе, к уходу за руками, словом к тому, что называется визаж.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 Китти чувствовала, что это бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомнение, но бархатка была прелесть. Китти улыбнулась и здесь, на Бале, взглянув на нее в зеркало. А в обнаженных плечах и руках Китти чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила.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 всегда выбивавшиеся на затылке и висках на точеной крепкой шее была нитка жемчугу кстати почему на балу нет долли да у нее пятеро детей но ведь на этот случай есть няни и гувернантки есть простое объяснение но его толстой как он это часто делает в романе упрятывает в глубь текста. Позже мы узнаем, что той же зимой Долли родила девочку. Поскольку события начала романа происходят в феврале, Долли в это время находится на последнем месяце беременности. То, что этого словно не видит Стива, когда объясняется с женой по поводу своей измены, допустим, можно понять. Стиве должно быть вдвойне стыдно извиняться перед женой, которая сидит перед ним с большим животом. Но почему этого словно не замечает Анна? Она редко бывает в Москве. Она входит в комнату, видит свою невестку в положении и... И ничего. Ни одного вопроса к ней. Сколько лет Долли? Как будто в романе есть прямое указание на это. Если Стиве 34, а Долли младше его на год, то ей 33. Если она вышла замуж в восемнадцать, то она прожила с мужем пятнадцать лет. Но в разговоре с Анной Долли говорит, что прожила со Стивой восемь лет. Значит, она вышла замуж в двадцать пять. По меркам девятнадцатого века это означало, что она засиделась в невестах. Но Долли никак не может быть тридцать три года, потому что ее мать вышла замуж тридцать лет назад. Даже если предположить, что ее старшая дочь Долли родилась в год свадьбы, ей никак не может быть больше тридцати. Но автор еще больше путается в показаниях, когда в середине романа пишет, что старшей дочерью Щербатских является живущая за границей замужем за дипломатом Натали Львова, а Долли – средняя дочь. Так сколько же Долли лет? Ни возраста, ни внешности своей героини Толстой нам толком не сообщает. Но при этом точно указывает, что к началу романа она родила семерых детей, двое из которых умерли во младенчестве. Если она прожила со Стивой всего восемь лет, то она была беременной всегда, с перерывами максимум в три месяца. Стоит ли удивляться, что богатырь-красавчик Стива постоянно бегал на сторону, а Долли ничего об этом не знала. Но и с детьми Долли в романе возникает такая же путаница. Китти с родителями уехала лечиться за границу весной, после того, как Долли родила девочку, и все ее дети переболели скарлатиной. Китти помогала сестре в уходе за детьми. На лето Долли отправляется в Ергушево. Мы уже знаем имя ее последнего ребенка – Лили. Девочке никак не может быть больше полугода. Но когда во время Петровского поста Долли причащает детей в церкви, Лили просит священника на чистом английском языке – «Please some чем вызывает улыбку матери. Либо Лили – какой-то невероятный вундеркинд, либо Толстой опять что-то путает как и в другой сцене, которая происходит спустя год в имении Левина, где Долли вместе с матерью и детьми проводит лето, и вдруг оказывается, что у старой княгини Щербатской тринадцать внуков. У бабушки просто идет кругом голова, как их всех рассадить за столом, но никаких других внуков, кроме детей ее старшей дочери Долли, в Покровском нет. Сколько же детей у Долли? Есть русская пословица «Цыплят по осени считают». Ее смысл – не стоит подводить итоги, пока работа еще не закончена. Но ее исходное значение куда более жестокое. Не все цыплята, появившиеся на свет весной, доживут до осени. Поэтому только осенью нужно считать, сколько цыплят осталось в твоем хозяйстве. В период между рождением Лили и приездом в имение Левина Долли успела родить еще одного ребенка, мальчика, который, как и двое ее детей, рожденных до начала романа, тоже умер младенцем. Об этом мальчике она вспоминает, когда едет к Анне. И опять в воображении ее возникло вечно гнетущее ее материнское сердце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 видневшимся из гроба в ту минуту, как его закрывали, розовую крышечкой с галунным крестом. Во время этой поездки у Долли второй и последний раз на протяжении романа возникает желание посмотреть на себя в зеркало. Вот сейчас мы увидим ее лицо. Но нет, не увидим. У ней было дорожное зеркальце в мешочке.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 Ей стыдно, что кто-нибудь увидит, как она смотрит в зеркальце, потому что, как и Левин, способна видеть себя глазами других людей, отражаясь в чужих взглядах и не видя там ничего утешительного для себя. И неважно, кто это, кучер или Анна. Долли стыдится не только своего лица, но и своей одежды. Когда она гостит у Анны... К ней приходит горничная, чтобы помочь ей переодеться. И снова возникает неловкая ситуация. Пришедшая предложить свои услуги фронтиха горничная в прическе и платье моднее, чем у Долли, была такая же новая и дорогая, как и вся комната. Дарье Александровне были приятны ее учтивость, опрятность и услужливость, но было неловко с ней. Было совестно пред ней за свою, как на беду, по ошибке уложенную ею заплатанную кофточку. Ей стыдно было за те самые заплатки и заштопанные места, которыми она так гордилась дома. Дома было ясно, что на шесть кофточек нужно было двадцать четыре аршина на ансуку по шестьдесят пять копеек, что составляло больше пятнадцати рублей кроме отделки и работы, и эти 15 рублей были выгодны. Но предгорничной было не то что стыдно, а неловко. Весь смысл жизни Долли состоит в том, что она непрерывно рожает и воспитывает детей. Но не все рожденные доживут до осени, как те цыплята. Сравнение Долли с курицей могло бы показаться грубым и неуместным, если бы оно прозвучало не из уст Левина, который восхищается Долли и считает ее лучшей женщиной на свете. После кити конечно. «Вы точно наседка, Дарья Александровна!» «Ах, как я рада!» — сказала она, протягивая ему руку. Левин видит Долли, когда она возвращается с купания в окружении пятерых детей и слили на руках. Эту картину легко себе представить. Долли рада встретить Левина в тот момент, когда он видит ее в окружении детей, потому что они — единственное оправдание ее жизни. Левин приезжает в Ергушова, получив письмо от Стивы, который просит его помочь Долли в устройстве деревенского быта, налаженного им из рук вон плохо.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 Но что стоило Долли самой написать Левину, который живет в тридцати верстах от Ергушова? Ей опять стыдно. Она знает, что ее сестра отказала Левину ради Вронского. К Вронскому у Долли такое же отношение, как и у ее отца. Она даже рада, что Вронский вдруг влюбился в Анну, потому что не желала для Китти этого брака. Тем не менее... Просить о помощи мужчину, которому отказала твоя сестра, стыдно и неловко. А Стиви? Нет. Не стыдно просить друга помогать его жене и детям в обустройстве жизни в деревне, когда он сам ведет привольную жизнь, отправившись в Петербург. Но это не смущает его, главным образом потому, что Долли для него только мать его детей»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 Кажется, Толстой все сделал для того, чтобы образ Долли стал непривлекательным. Высохшая, неопределенного возраста, постоянно беременная, в заштопанных кофточках, глубоко несчастная женщина. Некрасиво несчастная, в отличие от Анны. Долли знает, что муж изменяет ей, и смирилась с этим. отношение к Степану Аркадьевичу после примирения – сделались унизительны. Спайка, сделанная Анной, оказалась непрочна, и семейное согласие надломилось опять в том же месте. Определенного ничего не было, но Степана Аркадьевича никогда почти не было дома, денег тоже никогда почти не было, и подозрения неверностей постоянно мучили Долли, и она уже отгоняла их от себя, боясь испытанного страдания ревности. Первый взрыв ревности, раз пережитый, уже не мог возвратиться, и даже открытие неверности не могло бы уже так подействовать на нее, как в первый раз. Такое открытие теперь только лишило бы ее семейных привычек, и она позволяла себя обманывать, презирая его, и больше всего себя за эту слабость. Самая жалкая и невыносимая сцена с участием Долли не та, где она впервые узнает о предательстве Стивы и страдает от обиды и ревности. Здесь она, по крайней мере, знает о своем нравственном преимуществе перед Стивой, как верная жена и заботливая мать. Но когда она едет к Анне и не решается посмотреть на себя в зеркальце, она сама начинает мечтать об измене мужу. Долли пытается примерить роль Карениной на себя. Но и не глядясь в зеркало, она думала, что и теперь еще не поздно, и она вспомнила Сергея Ивановича, который был особенно любезен к ней, приятеля Стивы, доброго Туровцына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 что рожать детей больше не нужно, хотя этого хочет Вронский. Она и второго-то своего ребенка, девочку, рожденную от любимого человека, не любит и не заботится о ней, бросив на попечение итальянской няни. Она даже не знает, что у девочки прорезался новый зуб. Это отношение к ребенку удивляет Долли, но к аргументам Анны она прислушивается. «Подумай». «У меня выбор из двух – или быть беременную, то есть больною, или быть другом, товарищем своего мужа». Совсем недавно по пути в Воздвиженское такие же мысли посещали Долли. «И все это зачем? Что ж будет из всего этого?» То, что я, не имея ни минуты покоя, то беременная, то кормящая, вечно сердитая, ворчливая, сама измученная и других мучающая, противная мужу, проживу свою жизнь. Загублена вся жизнь. Анна продолжает убеждать Долли. «Зачем же мне дан разум, если я не употреблю его на то, чтобы не производить на свет несчастных?» Эти мысли тоже приходили в голову Долли, когда она ехала к Анне в Воздвиженское. И приходили они к ней потому, что она ехала именно к Анне. Да и вообще, думала Дарья Александровна, оглянувшись на всю свою жизнь, за эти пятнадцать, все-таки пятнадцать, комментарий автора «Лет замужества», Беременность, тошнота, тупость, ума, равнодушие ко всему и, главное, безобразие. Китти, молоденькая, хорошенькая Китти, и та так подурнела. А я, беременная, делаюсь безобразно, я знаю. Роды, страдания, безобразные страдания, это последняя минута, потом кормление, эти бессонные ночи, эти боли страшные». В споре с Анной Долли ничего не может ей возразить, хотя чувствует, что в словах Анны есть какая-то неправда. Анна на ее фоне выглядит здоровой и цветущей, и это неотразимый аргумент в ее пользу. Она вышла на середину комнаты и остановилась пред Долли, сжимая руками грудь. В белом пеньюаре фигура ее казалась особенно велика и широка. Она нагнула голову и из под лобья смотрела сияющими мокрыми глазами на маленькую худенькую и жалкую в своей штопанной кофточке и ночном чепчике всю дрожавшую от волнения Долли. Но победить Долли Анна все-таки не смогла. Долли знает, какое самое уязвимое место в рассуждениях Ханны. Если речь идет только о теле,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 из-за этих черных волос, он найдет еще лучше, как ищет и находит мой отвратительный, жалкий и милый муж». Так впервые жалкой оказывается не Долли, а Стива. Стива ошибается, считая свою жену глупой и недалекой женщиной. Долли — единственный персонаж в романе, кто предчувствует трагедию Анны. В этом смысле очень важен ее диалог с Карениным, когда он приезжает в Москву и встречается с адвокатом, чтобы устроить развод. Эта сцена одна из самых главных в романе. Женщина и мужчина, два униженных и оскорбленных человека. Ей изменяет муж, ему изменила жена. Каждый ищет свой выход из этого положения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 И, овладев собой, Алексей Александрович спокойно простился и уехал. И опять Долли чего-то стыдиться Самый безупречный с моральной точки зрения персонаж романа, за которым уж точно нет никакого греха, постоянно чего-то стыдится. Своей внешности, заштопанной кофточки, старой побитой коляски, на которой въезжает в роскошное воздвиженское, и даже своих детей, когда во время причастия они ведут себя неподобающим образом. Дети не только были прекрасны собой в своих нарядных платьицах, но они были милы тем, как хорошо они себя держали. Алёша правда, стоял не совсем хорошо, он все поворачивался и хотел видеть сзади свою курточку. Но настоящая сила Долли, которую почему-то принимают за слабость, в том, что она способна прощать людей и совершенно не способна их презирать и ненавидеть. Это единственный человек в романе, который напрочь лишен чувства ненависти и презрения кому бы то ни было, и одновременно способен понимать других людей и переживать их чувства, как свои. кити Анны, Левина, Каренина и даже Стивы, который милый и жалкий. Как и запутавшаяся Анна, как и обиженный Левин. Участие Долли в судьбах других персонажей на поверхностный взгляд незаметно. Куда ей заниматься другими, когда она вечно в хлопотах о своих детях? Но как-то так получается, что именно во время разговора Долли с Карениным Левин в соседней комнате делает кити второе предложение и получает согласие. И мы уже, кажется, забыли о том, что это Долли все устроила. Это по ее приглашению кити приехала в Ергушова, а по дороге ее карета встретилась с Левиным. Эта доля объяснила Левину, в чем его главная беда – гордость. Это она, которая стыдилась просить Левина помочь ей в хозяйстве, не постеснялась написать ему письмо с просьбой прислать для кити дамское седло и привезти его лично. Зачем? Эта неделикатная просьба даже возмутила Левина. Но разве можно так унижать и его, и свою сестру? Отличие дамского седла от обыкновенного в наличии с левой стороны двух лук. Одна лука предназначена для обхвата правой ногой, вторая – для упора левой, в случае необходимости. Взобраться на такое седло без помощи мужчины дама с ее длинным платьем не может. Итак, представим это себе. Левин привозит дамское седло, крепит его на лошадь и своими сильными руками помогает Китти на него сесть. Он краснеет, она краснеет. Долли стоит в стороне и улыбается. Дело сделано. Как говорит сваха фёкла Ивановна в комедии Гоголя «Женитьба» «Вот я женю, так женю». Кстати, откуда в имении Левина дамское седло? Ведь он все-таки отправил его в Ергушова, хотя и без ответного письма. Как-то не похоже, чтобы в его холостяцкой берлоге бывали благородные дамы. Не крестьянок же своих он на этом седле катает. И откуда Долли знает, что у Левина есть дамское седло? Седло от родителей, от матери. Но вернемся в комнату, где Долли разговаривает с Карениным а Возможно, именно во время этого разговора Анна отправляет телеграмму из Петербурга в Москву, которую Каренин находит в гостиничном номере, вернувшись от Аблонских. «Умираю, прошу, умоляю приехать, умру с прощением спокойнее». Первая мысль, которая приходит ему в голову, что Анна в очередной раз хочет его обмануть. Нет обмана, пред которым она бы остановилась Очень может быть, что если бы в тот же день у него не было разговора с Долли Он не вернулся бы в Петербург По крайней мере, не сделал бы это так стремительно, бросив в Москве все дела Но Каренин после разговора с Долли уже колеблется в своей ненависти к Анне Она должна родить Может быть, болезнь родов Но какая же их цель? Узаконить ребенка, компрометировать меня и помешать разводу, — думал он. Но что-то там сказано, умираю. Он перечел телеграмму, и вдруг прямой смысл того, что было сказано в ней, поразил его. А если это правда, — сказал он себе, — если правда, что в минуту страданий и близости смерти она искренне раскаивается, И я, приняв это за обман, откажусь приехать. Он мчится в Петербург, прощает Анну, примиряется с Вронским возле ее постели. Во время болезни Анны заботится о девочке, рожденной не от него, и даже ловит себя на том, что любит ее больше, чем своего сына. Это тот коренин злая машина, который душил Анну своим рацио, Своими нотациями о том, что прилично что неприлично, который вырывал из рук жены письма ее любовника, чтобы затеять унизительный для нее развод. И мы уже забыли о том, что это происходит после разговора с Долли. Ее роль в романе всегда скромна, незаметна, стыдлива. Когда Каренин соглашается взять фиктивную вину измены на себя, Чтобы Анна могла выйти замуж за Вронского, мы объясняем это давлением Стивы и христианством Каренина. Но никак не участием Долли. Хотя именно она все сделала для того, чтобы спасти брак Карениных. Как до этого все сделала для того, чтобы устроить брак Левина и Кити. В обоих случаях главным препятствием была гордость. Левин смог ее преодолеть, Анна — нет. Она отказалась не только от жизни с Карениным, но от выгодного для нее брака с Вронским, потому что не могла простить Каренину его великодушие. Об этом Анна говорит Стиве во время разговора в Петербурге. «Я слыхала, что женщины любят людей даже за их пороки», — вдруг начала Анна. «Но я ненавижу его за его добродетель. Я не могу ужить с ним. Ты поверишь ли, что я, зная, что он добрый, превосходный человек, что я ногтя его не стою, я все-таки ненавижу его. Я ненавижу его за его великодушие» все главные персонажи романа очень гордые люди анна гордится что оказалась великодушнее каренина отказалась от развода и стала жить с любовником в открытую чем вызвала зависть и ненависть светских дам она героиня в результате потеряла сына погубила себя и вронского вронский гордится своей кобылой фруфру который в итоге сломает хребет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 и много другого. Анна говорит, это памятник, который он оставит здесь. Все это прекрасно, но по замыслу Вронского в этом его памятнике самому себе не будет родильного отделения, и в него не будут принимать заразительных больных. То есть бабы будут рожать, как рожали, в антисанитарных условиях и умирать от родильной горячки, А два главных бича деревенских жителей, чахотка и сифилис, никогда не осквернят этот храм новейшей медицины. Добрый малый Стива презирает еврея-магната, которому правдами и неправдами все же напрашивается на службу с солидным окладом, чтобы спасти свое финансовое положение. То ли ему было неловко, что он потомок Рюрика, князь Облонский, Ждал два часа в приемной у жида, или то, что в первый раз в жизни он не следовал примеру предков, служа правительству, а выступал на новое поприще, но ему было очень неловко. Степан Аркадьевич, бойко прохаживаясь по приемной, расправляя бакенбарды, вступая в разговор с другими просителями и придумывая каламбур, который он скажет о том, как он уже да дожидался, старательно скрывал от других и даже от себя испытываемое чувство. Но ему во все это время было неловко и досадно. Он сам не знал от чего. От того лишь, что ничего не выходило из каламбура, было дело дожида и я дожидался, или от чего-нибудь другого. Князю Облонскому стыдно просить должность у жида. Но не стыдно продавать за бесценок лес Долли купцу Рябинину. Купец же русский. Левин гордится своим аристократизмом и ненавидит Вронского. Каренин гордится своей безупречной службой и тем, что он не берет казенные деньги на прогон лошадей, когда можно ездить по железной дороге. Он гордится своими смелыми реформаторскими идеями и презирает своих врагов в министерстве.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 И все ясно видели это, но сам Алексей Александрович не сознавал еще того, что карьера его кончена. Он еще занимал важное место, он был членом многих комиссий и комитетов, но он был человеком, который весь вышел и от которого ничего более не ждут. Алексей Александрович не только не замечал своего безнадежного положения в служебном мире, И не только не огорчался им, но больше, чем когда-нибудь, был доволен своей деятельностью. Кити презирает свою сестру за то, что Долли не разошлась со Стивой. Уж Китти-то не простила бы мужу измены.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 То свое унижение, которое она всегда чувствовала, особенно больно отозвалось в ней, когда о нем напомнила ей сестра. Она не ожидала такой жестокости от сестры. С феминистской точки зрения Долли классическая жертва, а ради детей она готова пойти на любое унижение. И можно было бы сказать, что единственной гордостью Долли являются ее дети. Но и этого не получится. Дети и радуют, и огорчают ее. Они подрастают, и Долли находится в постоянной тревоге о том, какими они окажутся взрослыми. Особенно ее беспокоят мальчики. С девочками проще, их задача – удачно выйти замуж. Ну, или терпеть свою долю, как она, в случае несчастливого брака. А вот мальчики, какими они вырастут? «Будущие князья Аблонские, сыновья своего отца». Что-то подсказывает, что из детей Долли вырастут прекрасные люди. Одна из самых изумительных сцен в романе — наказание Гриши за плохое поведение. За обедом его лишили сладкого. Наказанный сидел в зале на угловом окне. Подле него стояла Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для кукол она попросила у англичанки позволения снести свою порцию пирога в детскую и вместо этого принесла ее брату. Продолжая плакать о несправедливости претерпенного им наказания, он ел принесенный пирог и сквозь рыдания приговаривал «Ешь сама, вместе будем есть, вместе»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 Нет ни одной приторной ноты, нет искусственности и фальши. Все правдиво и достоверно, как и в сцене с причастием детей, как и в эпизоде с купанием. Хотя и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости,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 настоящий образ долли раскрывается перед нами не там где она выглядит жалкой и несчастной женщиной это все мы видим глазами других людей, не понимающих кто перед ними в романе есть четыре важнейшие сцены с ее участием, где Долли вдруг воспаряет над всеми остальными героями и все эти сцены что не сразу понимаешь прямо связаны с четырьмя главными церковными таинствами, причастием, крещением, исповедью и венчанием. Это поход с детьми в церковь, купание в реке, разговор с Карениным и свадьба Кити. Здесь автор устраняет посредников, и мы видим Долли такой, какой видит ее сам Толстой. Долли стояла подле них, слышала их, но не отвечала. Она была расстрогана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 подробности о предполагаемом разводе, которые она недавно слышала. И она также чистая стояла в померанцевых цветах и вуале. «А теперь что?» «Ужасно странно», — проговорила она. И опять Толстой не показывает ее лица. Но мы догадываемся, как оно прекрасно в этот момент венчания кити и Левина. Это результат ее стараний. Это ее женское дело. Еще как только Кити в слезах вышла из комнаты, Долли, своей материнской семейной привычкой, тотчас же увидела, что тут предстоит женское дело, и приготовилась сделать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучив рукава, приготовилась действовать. На протяжении всего романа Долли живет и действует, Нравственно засучив рукава. Руководствуясь мудрой христианской заповедью, Давлеет дневе злоба его. На каждый день своя забота. чтобы бы ни было, делай свое дело. Последняя запись в дневнике Толстого, Сделанная на станции Остапова 3 ноября, 1910 года, за несколько дней до смерти. Вот и план мой. фей Сокедуа. Не случайно, единственный персонаж в романе, который понимает и ценит Долли, это альтер-эго автора Левин. В черновых набросках к роману это звучало открыто. С тех пор, как он был женат, он в первый раз в жизни через очки своей жены увидал одну половину мира, женскую, такую, какая она есть в самом деле, а не такую, какую она кажется. И первое лицо во всей действительности, которое он увидел, такой была его Бельсо. Он узнал ужасы неверности, пьянства, мотовства, грубости Степана Аркадьевича. И Долли в ее настоящем свете из простой, доброй и какой-то забитой, незначительной женщины выросла в героиню, прелестную женщину, в которой он узнавал те же дорогие ему в своей жене черты» и он испытывал к ней, кроме любви, набожное чувство уважения и всеми средствами старался ей быть полезным. Но в окончательной редакции это признание Левина своей Бельсоо в любви исчезло. Для умной, тонко но стеснительной Долли оно звучало бы слишком пафосно.